Княжна Наталья Алексеевна и старый Андрей Иванович жили дружно. Ему одному доверяла она все свои зарождавшиеся мечты, и только от него слышала добрые советы, живые и теплые речи. Для нее одной Андрей Иванович был не хитрый лисицей, ловким интриганом, как его считали все другие, а просто хорошим человеком. Обоих их связывало одно чувство — любовь к государю. И оба они сокрушались, что их кумир отшатнулся от них, попал в нехорошие руки, где ему сгореть. «Дописал ли ты, Андрей Иванович?» Снова допрашивала княжна, только что успокоившись от мучительного припадка и вскинув на воспитателя блестящие пытливые глаза — «Как же, родная моя княжна!» «В тот же час написал, как и говорил», — уверял Андрей Иванович. Больная, казалось, успокоилась, прилегла и закрыла глаза. Но потом вдруг поднялась и заговорила торопливо и испуганно. «А что, если он не приедет?» «Как не приехать, родная моя? Приедет, непременно приедет». «Может, его не найдут? Далеко уехал с охотой?» а тыщут матушка!» Как отыскать? Ни иголка какая. А если и отыщут, да не захочет приехать? Да что ты, полна милая княжна моя, по-пустому-то тревожится. К тебе-то еще бы не приехать. Пожалуй, приедет. Да будет поздно. Как поздно? — с испугом переспросил Андрей Иванович. Меня не увидит больше. Умру, — глухо прошептала княжна. Да выкинь ты из этой из головы, милая моя, успокойся. Ну, больна ты, спору нет, да мало ли кто бывает болен. Полежит, полежит, да и встанет, а потом все по-прежнему, по-старому. Ах, Андрей Иванович, как хорошо было прежде. Помнишь, как мы, ты, я, да брат, бывало гуляли по петергофским рощам. Воздух такой ласковый, цветы всякие, птицы, счастливы мы были. Тогда бы мне умереть. Э, полно! Бог даст, все опять будет по-прежнему. Только бы нам, родная моя Наталья Алексеевна, вырвать его отсюда, перевести бы в Петербург. Вот как приедет, уговори ты его, возьми с него слово. Хорошо, Андрей Иванович. Только и ты согласись на мою просьбу. Мою последнюю просьбу. Когда я умру... «Да что ты опять! Не мешай мне, Андрей Иванович! Знаю, что говорю. Чувствую. Когда я умру, не покидай его. Люби его, как я любила. Остерегай его. Береги. Отведи его от этих долгоруковых. Злодеи они. А главное, никогда не допускай свадьбы над цесаревне. Не хочу этого». «Ручаюсь тебе, голубушка моя, не женится он на ней никогда». «Спасибо, Андрей Иванович, поправь свою вину, ведь ты навел на мысль». «Я...» — начал было оправдываться, Андрей Иванович, «перестань». «Никогда ты мне не лгал, не лги в последнюю минуту». «Не сержусь я на тебя, простила, добра же хотел» без злого умысла. Княжна замолчала, изнуренная продолжительным разговором и внутренним волнением. Она тихо положила головку на подушки и, казалось, забылась. Через несколько минут она снова вдруг встрепенулась и стала жадно прислушиваться. «Слышишь, Андрей Иванович? Слышишь?» Чуть слышно шептала она. Но Андрей Иванович... Как ни напрягал свой острый слух, различить ничего не мог. «Он! Он!» — продолжала шепотом княжна. «Спешит! Слава Богу! Как спешит-то, голубчик мой!» Скоро и барон Андрей Иванович стал различать отдаленные и отрывистые звуки колокольчика. Звуки ближе и ближе, и, наконец, совсем оборвались возле подъезда. Княжна вся подалась вперед, не отводя тоскливых глаз от двери. «Петя! Голубчик! Милый! Наташа! Родная моя!» Брат и сестра поцеловались, тесно обнявшись друг с другом.